Глава тридцать седьмая. Последний звонок. Клавдий и Макар медлили возле опушки земляничного бора, колеблясь, терзаясь сомнениями, не решаясь уехать и бросить все, все здесь, в Лакееве, куда привела их в невероятной Одиссеи призрачной нить Ариадны. «Без Бальзаминова нам поиски не оселить», — заметил Клавдий. «Надо всю местную полицию ставить на уши». Разбивать лес на квадраты, подобно тому, как они действовали в чаще возле заброшенного особняка. Но тогда у них имелись прямые указания на локацию от слона. У нас же ничего. «Гнать нам с тобой в Москву к Карамазову? Выворачивать его наизнанку?» Макар молчал. «Дач не карамазова его сестрицы. Ситуация схожая со Слоновым», — продолжил Клавдий, извлекая мобильный. Допустим, Адонис был в курсе его вояжей в Лакеево, хотя все под большим вопросом. Карамазов обычно торчит в клубе сутками, выходные у него нечасто, он сам жаловался. В тот день, 22 мая, Адонису с Русланом надо было сначала узнать, где он. На работе в клубе, куда они с хвостом и не сунулись бы. Или же проводят свои выходные за городом. Адонис должен был ему сначала звякнуть если намеревался с ним встретиться ради улаживания конфликта с клубом. Клавдий открыл мейл Бальзаминова с входящими и сходящими звонками с номера Игоря Виноградова. Пролистал. И правда, внушительный список за три месяца. Отдельно Бальзаминов прислал им пробитые, установленные номера Виноградова-старшего, Карамазова, Анны Дрыновой, Василисы Панайотовой. Клавдий сразу отметил в перечни контактов за март-апрель, Два последних то и дело мелькали, чередовались. Но имелось огромное число и других неизвестных. «А в мае Адони с своим пассием вообще не звонил, смотри», — заметил Макар. они на мобилгали про договоренность встретиться с ним в малом». «Есть же еще чаты мессенджеров», — хмыкнул Клавдий. «Логично». Клавдий отыскал у себя номер Карамазова, полученный от него же перед их памятной беседой в ресторане Большой. Сравнил. «Ни двадцать первого после скандала в клубе, ни двадцать второго мая Донис с грозным начальником охраны клуба не связывался», — констатировал он. «Есть же еще чаты мессенджеров», — в тон ему невесело хмыкнул Макар. Руслан мог четко знать график выходных своего босса и начальника. Предположил, после вечеринки двадцать первого у Карамазова законный выходной. Он знал про график, а его новоявленный приятель про дачку в Лакееве. Клавдий нашел самый последний номер в списке. Звонок, исходящий 22 мая. Время, к сожалению, в распечатке не указали, но после него все контакты обрывались. Клавдий сосредоточенно смотрел на номер. Я его где-то уже видел. Чей он? Макар, что? Его последний звонок кому-то. Именно 22 мая. Первые три цифры указывают номер МТС. «Да, я в этом не разбираюсь, Клава», — Макар глянул на исходящий звонок. «А дальше 006, и я уже где-то...» Клавдий закрыл глаза. Осина, сгнившее лицо, собачий поводок, захлестнувший тугой петлей шею, ливень, хлещущий в лицо, молния, ослепляющая вспышка. Клавдий лихорадочно начал листать у себя контакты, сравнивая. «Что ты ищешь?» — спросил Макар. «Это, кажется, номер Паука. Журова?» «006. Он начинается с этих цифр». Клавдий нашел у себя номер Дениса Журова, некогда полученный им возле автосервиса в Скорбогатове, и... «Клава, совсем не тот номер», — тихо произнес Макар. и «Я вообще не понимаю, с чего ты вдруг взял?» Клавдий снова закрыл глаза, сконцентрировался. «Осина» снова дерево и уды всплыло перед его глазами сухие сережки соцветия запутавшиеся в длинной косе самоубийцы ее труп в петле раскачиваемый бурей краж ее гибельный краж страсть номер телефона руслана на экране мобильного я его не блокировал когда слухи пошли о его пропаже без вести я ему конечно набрал и не раз и не два палец, сдвигающий картинку и показывающий другой номер, начинающийся с 006. «Я вспомнил», хрипло произнес Клавдий. «Это его номер. Он показывал нам сам тогда, в самую первую нашу встречу». И он набрал последний номер из списка контактов Адониса. «Алло, вы насчет машины? Забрать? Извините, оборвалось, я не успел». Раздался хорошо знакомый им голос. Юношеский баритон с обертонами Макса Вавеля, решившего, что звонок от клиента их автосервиса. Клавдий мгновенно отключился. «Локи! Он, без всяких сомнений!» — прошептал ошеломленный Макар. «Я все равно не врубаюсь», — Клавдий смотрел в телефон, словно не веря. «Они же с Садонисом никогда не были знакомы, не пересекались». «Мы что-то упустили с тобой, Клава». — Самое главное, — ответил Макар, — тайну тайн.